Разговаривая так, друзья дошли до больших ворот садовой ограды, через которой только что прошествовал турецкий посланник. Это был маленький круглый человечек в богатой турецкой шубе и высокой челме, сделанной из пестрой шали. По привычке он не снял, однако, своего узкого парика с косичкой и маленькими буклями, не смог расстаться и с войлочными сапогами, спасавшими его от подагры. И то, и другое, конечно, плохо вязалось с турецким костюмом. Его спутники, производившие режущий слух музыкальный шум, в которых Виллибальд, несмотря на переодевание, узнал баронского повара и других слуг, были наряжены маврами и имели на головах разрисованные остроконечные бумажные шапки. Их одеяния напоминали Сан-Бенерито. Что было довольно смешно. Турецкого посланника вел под руку старый офицер, судя по одежде, воскресший и восставший с одного из полей битвы семилетней войны. Это был генерал Риксендорф. Комендант города Г, который, желая угодить надворному советнику, тоже нарядился со своими подчиненными в старинные костюмы. «Салаина Милек, приветствую тебя, о король!» Сказал надворный советник, обнимая барона Экстера, который снял тюрбан, а потом снова нахлобучил его на парик, стерев со лба под индийским платком. В это время на ветвях вишневого дерева зашевелилось некое сияющее золотое пятно, которое давно уже с интересом рассматривал Эрнст, будучи не в силах угадать, что же это такое. А был это тайный коммерции чиновник Гаршер, облаченный в парадный костюм из золотого штофа. Такие же панталоны и жилет из серебряного штофа, усеянного голубыми и розовыми букетиками. Он довольно проворно для своих лет слез с прислоненной к дереву лестницы и, запев очень приятным, но слегка квакающим, или, вернее, пискливым голосом «А, кеведо, о, дио, что вижу! О, Боже, что я слышу!» Поспешил обнять турецкого посланника. Коммерцией советник провел свою юность в Италии, был большим любителем музыки и все еще хотел петь, как Фаринелли, известный певец сопрано, хоть голос его давно уже звучал над треснутым фальцетом. «Гаршер!» набил себе карманы поздними вишнями, — шепнул Виллибальд приятелю, — и собирается предложить их дамам, неясно напевая при этом какой-нибудь мадригал. Но так как он, подобно Фридриху Второму, носит свой табак не в табакерке, а прямо в кармане, то, боюсь, его любезность будет встречена лишь отказами и кислыми физиономиями.